видишь ли всегда есть враги промолвил смерть пока бинки галопом скакала над заснеженными вершинами но ведь все они мертвы другие враги вот к примеру в морском царстве на огромной глубине живет существо у которого нет мозга нет глаз и нет рта Оно не делает ничего, просто живет и распускает красивейшие лепестки темно-красного цвета. Хотя никто их там не видит, существо не представляет собой ничего, кроме крошечного «да» в ночи. И тем не менее, тем не менее, даже у него есть враги, питающие к нему порочную и неутолимую ненависть. Которые хотят лишить его не только жизни, но и самого существования. Ты меня пока понимаешь? Да, но... Хорошо. Тогда попробуй представить, что за чувства они могут питать к человечеству. Сьюзен была поражена. Голос дедушки всегда был абсолютно спокойным и ровным. Но сейчас каждое его слово резало как нож. И кто же эти враги? Мы должны торопиться, времени совсем мало. Я думала чего чего, а времени у тебя всегда предостаточно. Как правило, если тебе нужно что-то исправить, ты просто возвращаешься во времени назад и... И делаю так, как считаю нужным. Ну, раньше ты поступал именно так. Но на этот раз так поступают другие. И они не имеют на это права. Какие другие? У них нет имен. Если хочешь, можешь называть их аудиторами. Они управляют Вселенной. Следят за тем, чтобы работала гравитация. А атомы вращались. Или что там делают атомы? А еще аудиторы ненавидят жизнь. Почему? Она беспорядочна. Она вообще не должна была возникнуть. Им нравятся движущиеся по кривой камни. А больше всего они ненавидят людей. Смерть вздохнул. Кроме того, у них полностью отсутствует чувство юмора. «Но почему именно, Санта?» «Человеком тебя делает то, во что ты веришь. Хорошее, плохое не имеет значения!» Туман рассеялся. Их окружали горные пики, озаренные отражающимся от снега светом. «Они похожи на горы, среди которых стоял замок костей!» Заметила Сьюзен. «Это они и есть!» Внул смерть. «В некотором смысле он вернулся в знакомые ему места, туда, где жил раньше». Бинки шла лёгким галопом прямо над снегом. «А что мы ищем?» спросила Сьюзен. Поймешь, когда увидишь». «Снег, деревья, хотя бы намекни, зачем мы здесь?» «Я уже говорил, Мы здесь ради солнца, ради того, чтобы оно взошло. Но оно и так взойдет. Нет. Никакое волшебство не способно остановить солнце. Жаль, я не такой умный, как ты. Сьюзен раздраженно опустила взгляд и тут же что-то заметила. Темные силуэты двигались по нетронутой белизне, словно гнались за кем-то. «Там какая-то погоня», – показала она. «Я вижу каких-то животных, но не могу понять, кого не преследуют». А потом она заметила движение на снегу. Некое существо, утопая в снегу, убегало от преследователей. Копыта Бинги едва не задевали макушки сосен, которые гнулись и качались, когда она пролетала мимо. Грохот разносился по лесу, Ветер крутил сломанные ветви и поднимал клубы снега. Наконец, они снизились настолько, что Сьюзен смогла разглядеть охотников. Это были крупных размеров псы. А преследуемый зверь все еще не был виден. Он петлял между сугробами, пытался спрятаться в припорошенных снегом кустах. Вдруг один из сугробов словно бы взорвался изнутри. Что-то большое, длинное и сине-черное появилось из снега, как всплывающий кит. «Это же свинья!» «Кабан! Они гонят его к обрыву и ни за что не отступят!» Она слышала тяжелое дыхание жертвы. Псы не издавали ни звука. Из ран на боках зверя текла на снег густая кровь. «Этот кабан?» – промолвила Сьюзен. Он? Да. Они хотят убить Санта? Не убить. Он умеет умирать. Да, в этом образе он умеет умирать. Знает по опыту. Нет, они хотят отобрать у него реальную жизнь. Забрать душу. Забрать всё. И нельзя допустить, чтобы они добились своего. Тогда останови их. «Это ты должна остановить их! Я не могу вмешиваться! Это дело касается только людей!» Псы двигались как-то странно. Они не бежали, а словно летели над снегом. Значительно быстрее, чем подразумевали движение их лап. «Они не похожи на нормальных собак!» «Конечно!» «Но что мне нужно делать?» Смерть кивнул на кабана. Бинки летела совсем рядом, всего в нескольких футах от зверя. И тут до Сьюзен дошло. Но я... на нем... ни за что на свете. Почему? Ты ведь умеешь ездить верхом. Но не на свиньях. Верхом на свиньях никто не ездит. Истинным доказательством является только то... «Что ты усвоил на личном опыте?» Сьюзен посмотрела вперед. Заснеженное поле словно обрывалось. «Ты должна...» Услышала она в голове голос дедушки. «Добравшись до обрыва, он окажется в безвыходном положении. Этого не должно случиться. Понимаешь? Это необычные псы. Если они поймают его...» Он не просто умрет. Его не будет никогда. И Сьюзен прыгнула. На мгновение она зависла в воздухе с широко раскинутыми руками и развивающимся позади платьем. А потом упала на спину зверя, похожую на грубо сделанную скамейку. Кабан покачнулся, но мгновенно выпрямился. Крепко обняв его за шею, Сьюзен зарылась лицом в жесткую щетину. Она чувствовала тепло под собой, словно бы ехала верхом на какой-нибудь печке. От зверя пахло потом, кровью и свиньей. О, как от него воняло свиньей. И вдруг земля впереди исчезла. Кабан зарылся в снег на краю обрыва, резко развернулся, едва не сбросив Сьюзен со спины, и повернулся мордой к всам. Псов было несколько. Сьюзен разбиралась в собаках, потому что в ее родном доме их было не меньше, чем в иных домах ковров. Но эти псы не были похожи на добродушных домашних собачек. Она сжала кабань бока каблуками и схватила его за уши, больше смахивающие на волосатые лопатки. «Налево!» – закричала она и рванула уши в сторону. Она вложила в этот приказ буквально все. Неповиновение грозило немедленной отправкой на стойбище в угол. К ее удивлению кабан фыркнул, встал на дыбы на краю обрыва и помчался туда, куда ему указали. Псы, вздымая лапами снег, бросились следом. Впереди расстилалось небольшое плато, которое на первый взгляд представляло собой сплошную, обрывающуюся в пропасть кромку, из которого был один единственный путь вниз, быстрый и смертельный. Псы снова нагнали кабана. Сьюзен оглядела серый, лишённый света воздух. «Должен же быть выход!» И она нашла его. Выходом оказался каменный перешеек, соединявший плато с соседними горами. Он выглядел узким и крайне ненадёжным. Всего лишь припорошенная снегом линия с промозглыми безднами по обеим сторонам. И всё же это было лучше, чем ничего. Снег-то на этом ничего как-то удерживался. Кабан подбежал к самому началу узенькой полоски и остановился. Но Сьюзен тут же пришпорила его каблуками. Опустив рыло и двигая ногами словно поршнями, зверь ринулся вперед. Недостаток ловкости возмещался чудовищными усилиями. Его копыта поднимались и опускались, как ноги чечеточника, пытающегося взобраться по идущему вниз эскалатору. «Правильно! Вот так! Вот так!» Одно копыто соскользнуло. На мгновение кабан накренился, пытаясь обрести опору и скользя по обледеневшей скале. Сьюзен, схватившись за его шею, быстро наклонилась в противоположную сторону и почувствовала, как магнит втягивает в себя бездна. Внизу не было ничего, кроме пустоты. «Он поймает меня, если я упаду», — сказала она себе, — «Он поймает меня, если я упаду? Обязательно поймает!» От ледяной пыли слезились глаза. Одно из судорожно бьющих копыт едва не попало ей в лоб. А другой голос говорил «Нет, не поймает. Я не заслуживаю того, чтобы меня ловили». Глаза зверя были всего в нескольких дюймах от ее лица, и она все поняла. «В глазах всех обычных животных ты видишь лишь свое отражение». Эхо себя. Но в темноте этих глаз кто-то скрывался. Оттуда кто-то смотрел на тебя. Сьюзен попыталась оглянуться. Псы двигались все так же странно. В их движениях чувствовалась какая-то судорожность. Как будто они перелетали от точки к точке, а не перемещались при помощи обычных мышц. «Это никакие не собаки», – подумала она, – «а всего лишь очертания собак». Что-то хрустнуло под копытами кабана. Мир покачнулся. Сьюзен почувствовала, как напряглись мышцы зверя и послали его тело вперед, в то время, как огромная глыба льда и камня сорвалась с гребня и начала свой долгий полет в никуда. Сьюзен слетела со спины кабана и покатилась по снегу. Расставив руки, она пыталась схватиться хоть за что-нибудь, чтобы не упасть в пропасть. И тут ее рука нащупала покрытую льдом ветку. В нескольких футах, тяжело дыша, лежал на боку кабан. Сьюзен поднялась на ноги. Перешеек в этом месте становился шире и постепенно переходил в склон, на котором росли несколько скованных стужей низеньких деревьев. Псы подбежали к пропасти и принялись топтаться там, то приближаясь к краю, то отступая. Сьюзен понимала, что псы легко могут перепрыгнуть через перешеек. Даже кабану с ней на спине это удалось. Схватив ветку обеими руками, она резко дернула. Ветка с треском отломилась, и она взмахнула ею, как дубиной. «Ну давайте!» крикнула Сьюзен. «Прыгайте! Попробуйте! Давайте!» И один пес действительно попробовал. Ветка сбила его на лету, а потом Сьюзен быстро крутнулась на месте и нанесла еще один удар сбоку и снизу который отправил потрясенного пса в пропасть. На мгновение зверь завис в воздухе, а потом взвыл и скрылся из виду. Сьюзен даже заплясала от ярости и радости победы. «Да, да! Ну, кто еще хочет? Есть желающие?» Все остальные псы пристально посмотрели ей в глаза и пришли к единодушному решению, что желающих нет. Наконец они повернулись и и, скользя по льду, затрусили к плато. Какая-то странная фигура преградила им путь. Всего мгновения назад её не было, но теперь она выглядела так, словно стояла там испокон веков. Снежная фигура, как будто сделанная из трёх снежных шаров, установленных друг на друга. Вместо глаз у неё были чёрные точки. Полукруг таких же точек чем-то напоминал рот. Нос ей заменяла морковка. А вместо рук у нее были две ветки. По крайней мере, так показалось Сьюзен. В одной руке веточки фигура держала изогнутую палку. Ворон с привязанным к груди клочком промокшей красной бумаги сел на руку веточку. «Хьёть, хьёть, хьёть», пропел он счастливого солнцестояния черрик чирик ну что вы до самого рождества будете там мяться собаки попятились снег сыпался с фигуры снеговика обнажая костлявую фигуру в развивающейся черной мантии смерть выплюнул морковку <свеческая> Серые тела стали расплывчатыми и задрожали, отчаянно пытаясь изменить свои очертания. «Не могли удержаться? В самом конце это была большая ошибка!» Он тронул косу. Со звонким щелчком появилось лезвие. «Рано или поздно жизнь достает вас!» Сказал смерть, делая шаг вперед. Метаморфически выражаясь, конечно, жизнь – это привычка, от которой трудно отказаться. Одного вздоха всегда мало, сразу хочется сделать второй. Один из псов вдруг подскользнулся, отчаянно цепляясь лапами за ледяную корку. Он пытался спастись от долгого падения в ледяную бездну. «Ага, вот видишь, чем яростнее ты сражаешься за каждое мгновение, тем живее становишься. Но тут, собственно говоря, появляюсь я». Вожаку на какой-то миг удалось принять очертания серой фигуры в балахоне с капюшоном – Однако он тут же превратился обратно в пса. Прежний облик явно не хотел его отпускать. Страх тоже символ надежды, продолжал смерть. Все чувства как будто распахнуты, вбирая каждую частичку мира. Бьющееся сердце, поток крови. «Неужели вы не чувствуете, как они тянут вас назад?» Аудитору еще раз удалось принять привычный облик. «Ты не можешь так поступить! Существуют правила!» Едва успел выкрикнуть он. «Да, правила существуют, но вы их нарушили. Как вы посмели!» «Как вы посмели?» Лезвие косы тонкой синей полоской мерцало на белом снегу. Смерть поднёс костлявый палец к месту, где по идее должны были находиться его губы, и словно задумался. «Ну, а теперь остаётся только один самый последний вопрос», – произнёс он, и поднял вверх руки, и, казалось, стал ещё выше. Свет заструился из его глазниц, а когда он заговорил, с гор сошли лавины. «Вы хорошо себя вели или плохо? Хо-хо-хо!» До -хо -хо -хо. Сьюзен донёсся быстро удаляющийся жалобный вой. Кабан лежал на покрасневшем от крови снегу. Она опустилась рядом со зверем на колени и попыталась поднять его голову. Он был мертв. Глаза закатились, язык вывалился изо рта. Сьюзен почувствовала, как рыдания подступают к горлу. Крошечная ее часть, так называемая внутренняя няня, в полголоса твердила, мол, виной всему усталость, возбуждение и приток адреналина. Нельзя же в самом деле плакать над какой-то мёртвой свиньёй. Но другая часть Сьюзен отчаянно колотила кулаками по кабаньему боку. «Нет! Ты не можешь! Мы же спасли тебя! Ты не должен был умирать!» Поднялся ветер. Что-то зашевелилось под снегом. Ветви древних деревьев вздрогнули, сбросив с себя крошечные иглы льда. Взошло солнце! Свет струился вокруг Сьюзен бесшумным ветром. Он был ослепительным. Присев, она закрыла глаза ладонью. Огромный огненный шар превратил застывший на ветвях снег в языки пламени. Золотистый свет ударил по горным вершинам и сделал из них яркие безмолвные вулканы. А потом покатился дальше, в долины. Непреклонно, безостановочно Гигантским потоком световой лавы. Послышался стон. На снегу, где только что умирал кабан, лежал мужчина. Он был голым, если не считать набедренной повязки, из чьей-то шкуры. Волосы были длинными, сплетенными на затылке в косичку. И так сильно пропитались кровью и потом, что стали похожи на войлок. Кровь текла из нанесенных псами Ран. Некоторое время Сьюзен смотрела на него, а затем, действуя, будто какая-то машина, совершенно не думая, начала отрывать полоски от нижней юбки и перевязывать самые глубокие раны. «Вот видишь, как полезно уметь сохранять здравый рассудок в критической ситуации!» Нравоучительно изрек внутренний голос. «Рассудок? Скорее, что-то другое. И вообще...» Многие считают это больше недостатком, чем достоинством. Тело мужчины было сплошь покрыто татуировками. Синие завитки и спирали ярко проступали сквозь залившую кожу кровь. В конце концов, человек открыл глаза и посмотрел на небо. «Ты можешь встать?» Взгляд переместился на нее. Мужчина попробовал пошевелиться, но опять упал на спину. После нескольких неудачных попыток Сьюзен все-таки сумела усадить его. Потом она закинула одну его руку себе на плечи и попробовала подняться на ноги. Мужчина, пошатываясь, встал. Сьюзен изо всех сил пыталась не обращать внимания на запах, который, признаться честно, разил чуть ли не на повал. «Так, а теперь потихоньку, вниз по склону. Да, лучше вниз. Вверх точно не получится». Даже если мозг мужчины не начал еще работать, ноги, казалось, поняли, что от них требуется, и послушно побрели меж скованных морозом деревьев по залитому оранжевым светом солнца снегу. Холодный зимний сумрак еще плескался в ямах и неглубоких впадинах, будто некий зимний суп. Татуированный человек вдруг поперхнулся. Он выскользнул из ее объятий, рухнул на колени в снег и, судорожно разевая рот, схватился за горло. Дыхание с хрипом вырвалось из его груди. «Ну, что еще? В чем дело? Эй!» Он закатил глаза и снова схватился за горло. «Подавился?» Сьюзен изо всех сил хлопнула его по спине. Стоя на коленях и опираясь о снег руками, мужчина жадно ловил ртом воздух. Тогда она просунула руки ему под мышки. Опять приподняла и крепко обхватила за пояс. «О, боги, как же это делается? Меня же учили. Кажется, нужно сжать одну руку в кулак, другую положить на нее, сильно нажать и дернуть вверх. Вот так!» <coughs> Мужчина кашлянул, что-то отскочило от дерева и упало на ледяную корку сугроба. Сьюзен присела, чтобы получше рассмотреть выскочивший из его горла предмет. Это был маленький черный боб. Высоко на дереве вдруг защебетала какая-то птичка. Сьюзен подняла глаза. Королек, наклонив маленькую головку, внимательно оглядел девушку с головы до ног и перелетел на другую ветку. Когда она снова опустила взгляд, мужчина уже изменился. На нем появились меховой тулуп со штанами, меховая шапка и меховые сапоги. Он опирался на копье с каменным наконечником и выглядел куда увереннее. Что-то мелькнуло между деревьями так быстро, что Сьюзен успела заметить только тень улепетывающего прочь белого зайца. А потом она снова посмотрела на мужчину. К тому времени меха исчезли. Человек постарел, но глаза его остались прежними. Теперь он был одет в белую толстую рясу и больше походил на какого-нибудь жреца. Когда же птичка защебетала в очередной раз, Сьюзен нарочно не стала отводить глаза. И тут она поняла, что ошибалась, думая, будто человек перед ней изменяется так, словно кто-то перелистывает картинки. Нет, все образы существовали одновременно. И многие другие тоже. А его облик зависел от того, как ты смотрел. К счастью, я девушка хладнокровная и немножко привыкшая к подобным вещам. – подумала Сьюзен, – иначе можно было бы и в обморок хлопнуться. Они вышли на опушку леса. Немного поодаль стояли окутанные клубами пара четыре огромных кабана, запряжённые в грубые, словно бы сколоченные на скорую руку сани. С почерневшего дерева взирали какие-то лики, высеченные то ли каменным резцом, то ли дождём и ветром. Санта-Хрякус забрался в сани. За последние несколько шагов он сильно располнел и сейчас в санях сидел толстый старик в красном тулупе, усеянном яркими блестящими кристалликами льда. И лишь прищурившись и очень внимательно присмотревшись, можно было разглядеть легкие намеки на щетину и клыки. Поерзав на скамейке, он вдруг сунул руку куда-то вниз и извлек из-под себя фальшивую бороду. «Извини», – раздался голос за спиной у Сьюзен. «Это я забыл!» Санта-Хрякус кивнул смерти, как один ремесленник другому, после чего посмотрел на Сьюзен. Она не была уверена, поблагодарил он ее или нет. Его кивок был скорее жестом признания, подтверждением того, что сделанное было необходимо сделать. Нет, он явно не благодарил ее. А затем Санта-Хрякус натянул поводья и, Щелкнул языком, и сани умчались. Смерть и Сьюзен проводили их взглядом. «Я где-то слышала», — сказала Сьюзен, «что красно-белая одежда Санта-Хрякуса была придумана совсем недавно». «Не совсем. О ней просто вспомнили». Санта-Хрякус уже превратился в красную точку на другой стороне долины. «Значит, с одеждой всё ясно», – рассеянно промолвила Сьюзен. «Но я хотела бы ещё спросить. Так, чисто из теоретического интереса. Ты знал, что я останусь в живых?» «У меня почти не было сомнений». «Замечательно». «Я подвезу тебя домой». После некоторой паузы сказал Смерть. «Спасибо, а скажи...» «Что было бы, если бы ты не спасла его?» «Да! Солнце взошло бы, как всегда!» «Нет!» «Перестань! Неужели ты думаешь, что я в это поверю? Это же астрономический факт!» «Солнце не взошло бы!» Она повернулась к смерти. «Послушай, дед, эта ночь выдалась очень напряженной. Я устала, хочу принять ванну и выслушивать какие-то глупости я сейчас совсем не в настроении». «Солнце не взошло бы!» «Правда? И дальше что?» «Мир освещал бы простой шар горящего газа!» Они еще немного помолчали. «Ага!» – наконец сказала Сьюзен. «Игра слов!» «Знаешь, я раньше считала, ты не умеешь шутить!» «Я самая серьезная сущность, какая только может быть!» а игрой слов обманывают себя люди. «Ну хорошо», — вздохнула Сьюзен, — «я всё-таки не дура. Ты намекаешь, что люди без фантазии просто не могут? Что они просто не выживут?» «То есть фантазии — это своего рода розовые пилюли?» «Нет. Людям нужны фантазии, чтобы оставаться людьми». Чтобы было место, где падший ангел может встретиться с поднимающимся на ноги приматом. Зубные феи, санта-хрякусы, маленькие… Да, исключительно в качестве практики. Для начала следует научиться верить в маленькую ложь. Чтобы потом поверить в большую? Да, в правосудие, жалость. И все остальное. Но это не одно и то же. Ты так думаешь? Тогда возьми Вселенную. Разотри ее в мельчайший порошок. Просей через самое мелкое сито. И покажи мне атом справедливости или молекулу жалости. И тем не менее... Смерть взмахнул рукой. «Тем не менее ты поступаешь так, словно в мире существует идеальный порядок, словно существует справедливость во Вселенной, мерками которой можно судить!» «Да, но люди вынуждены верить в это, иначе зачем еще...» «Именно это я и хотел сказать!» Она попыталась собраться с мыслями. «Во Вселенной есть такое место, где вот уже на протяжении миллионов лет постоянно сталкиваются две галактики!» Ни с того ни с сего вдруг произнес смерть. «Не пытайся убедить меня в том, что это справедливо!» «Да, но люди об этом не думают!» – возразила Сьюзен. «Где-то там есть кровать!» Правильно! Звезды взрываются, миры сталкиваются. Во Вселенной очень-очень мало мест, где люди могли бы жить, не подвергаясь опасности превратиться в сосульку или наоборот, дымящийся кусок мяса. Однако вы верите, что, допустим, кровать – это очень даже нормальная и естественная вещь. Поразительный талант! «Талант?» «Да, иначе говоря, особая разновидность глупости. Вы считаете, что вся вселенная находится у вас в головах?» «Послушать тебя, так мы абсолютные безумцы!» Покачала головой Сьюзен. «Мягкая, теплая кровать...» «Нет, вам просто нужно научиться верить в то, чего не существует...» Иначе откуда все возьмется? Заключил смерть, помогая ей взобраться на бинке Эти горы, сказала Сьюзен, когда лошадь поднялась в воздух Они настоящие или просто тени? Да Сьюзен знала, что другого ответа она не услышит Э, -э и я потеряла меч Где-то в стране зубной феи Смерть пожал плечами. «Я могу сделать еще один». «Правда?» «Конечно. По крайней мере, будет чем руки занять. Не волнуйся об этом».